Глава 46. Светлана была дома. Её, как оказалось, тоже доставили в прокуратуру, но отпустили намного раньше меня. Она выглядела подавленной. Слишком свежей была рана, и эту рану сегодня в очередной раз задели. Больно. Тем не менее, я рассказал ей всё, что услышал от Мартынова. Светлана слушала молча. Коней нельзя было понять, где тут предел, по которому мне следовало бы остановиться, чтобы больше не терзать её измученное сердце. Только раз она сказала: "Какие подонки!" Через полчаса после моего прихода позвонил Дёмин. Как оказалось, он уже был в курсе произошедшего. Не дождавшись нас в Мосфильмовском павильоне, он принялся названивать поочерёдно мне, Светлане и Кожемякину, пока наконец не попал на Светлану. Она и рассказала о случившемся. Теперь он звонил, чтобы выяснить, не объявился ли я. Услышав мой голос, Дёмин буркнул: "Поздравляю, коллега". "С чем?" удивился я. "Не каждому удаётся вырваться из застенков". Несмотря на его тон, он был похож обрадован, что со мной всё в порядке. "Меня отпустили, но не надолго", сказал я. "Обещали привлечь к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений". Дёмин догадался, что это шутка. Вот такие шутки вы насыбили в последнее время. Невесёлые. Жалко, что меня рядом не было, мрачно добавил он. Иначе я размазал бы этого гада по асфальту. Помолчали. Значит, всему конец? спросил Дёмин. К чему именно? Нашей работе над последней программой всё развалилось. Мы потеряли последнего оператора. Загорского ведь тоже не выпускают. Меня в очередной раз вызвали в прокуратуру, и мой собеседник так обмолвился, что я понял: дело Альфреда Швах не по Самсоновскому делу, что-то ему другое лепят. А раз уж решили, то прилепят обязательно. Большие мастера. Я услышал, как Дёмин вздохнул. "Я и в мыслях не держу, что программа не будет отснята", сказал я. "Кажемекин успел подобрать операторов. Трое у нас есть. Хватит". Не столько для Дёмина я это говорил, сколько и для слышавшей меня Светланы. Мне показалось, что она, как и Дёмин, подсознательно поставила крест на наших планах. За одно это я готов был растерзать ненавистного мне Кожемякина. Никаких изменений в наших планах. Сегодня я встречаюсь с нашим героем, завтра или послезавтра съёмки. Я готов, доложил Дёмин. На том и расстались. Я положил трубку. Ты действительно веришь, что мы сможем отстоять всё как надо, спросила Светлана. Никаких сомнений, отрезал я. Ты поедешь со мной к этому Виктору. Я хотел заразить её своей уверенностью. Она качнула головой, показывая, что никуда не поедет, но по её глазам я видел, что что-то в ней оживает. Так, наверное, из и выходит из комы и возвращается к жизни. Не каждому дано На неё за последнее время обрушилось столько горя, сколько другим не достаётся за долгие годы, и всё, что её держало память о Самсонове. Мы обязательно должны отнять последнюю программу, иначе Светлана сломается. Я отправился в Замоскворечье. Виктор был дома. Открыв дверь и увидев меня, он заметно поменялся в лице. Отступил на шаг и сказал дрогнувшим голосом: "Проходите. Вы один?" "Так точно." Чётко ответил он, как рапорт отдавал. Я прошёл в комнату, сохраняя строгое и значительное выражение лица. Пришло время поговорить откровенно, сказал я. Виктор с готовностью кивнул, и я понял, что он все прошедшие дни ждал этого разговора. Мы получили подтверждение вашей судьбы. Только тем, что мы ждали этого подтверждения, и объясняется задержка. Вы действительно император Павел I? сын Екатерины II и Петра III. Я порывисто обнял Виктора. Кажется, он дрожал. Естественно, не каждый день вы получаете подтверждение своей прежней жизни, той, которая была когда-то давно и которую вы помните очень смутно. Когда в ней сон, вас там ждут ваше императорское величество. Где? севшим голосом уточнил Виктор. На троне? Трон пуст. В стране раздор и запустение. Вы должны вернуться. У Виктора задрожали губы, но он справился со своей минутной слабостью и с готовностью кивнул, хотя вряд ли понял, о чём идёт речь. Займите ваше законное место, ваше императорское величество. Его глаза полыхнули огнём. Всю жизнь ему было плохо и неуютно, и он знал поэтому, что живёт не свою жизнь, чью-то чужую, и мечталось вернуться туда, где было хорошо. Это место, где хорошо. Другие ищут перемещаясь в пространстве. Виктор знал, что это ошибка. Не в пространстве, а во времени прокладывал он вектор своего движения. Над ним смеялись и называли чудаком, а он верил и вот дождался. Завтра, пообещал я. Я заберу вас, и мы поедем в наш центр. Это где? Увидите. Оттуда вы шагнёте в свою прежнюю жизнь. Мне было интересно вспомнить Леона своей супруге. Пока молчал. Наверное, шок был слишком силён. А по поводу ваших соседей вы были правы, сказал я. Мы навели справки. Они действительно служили в органах, в железнодорожном отделе. Виктор посмотрел на меня так, словно хотел сказать: "Я же вам говорил, а вы не верили". Он вовремя вспомнил, наверное, что лично я никогда не оспаривал его утверждений, и промолчал. Но им ни звука, предупредил я. Могут помешать. У них достаточно сил для этого. Мой собеседник с опаской покосился на стену, за которой проживали коварные соседи. А Вера вспомнил всё-таки. Она не должна быть в курсе. Возможно, мы отправим её следом за вами, когда получим подтверждение её судьбы. Она тоже? Что тоже? Не понял я. Глубых крови. Проверяем, веско сказал я. Недели две ещё будем этим заниматься не меньше. Виктор развёл руками, вам мол виднее. Я поднялся со скрипучего стула. Вы уходите? втрепенился мой собеседник. Пора. Я приеду за вами завтра в 9. Он проводил меня до дверей и при прощании с чувством пожал мою руку. Я готов был его расцеловать, потому что уже понял, что наша завтрашняя съёмка безусловно удастся. Уникальный тип. Просто не верится, что такие существуют. До свидания, сказал Виктор. Я многозначительно взглянул на него и кивнул на прощание.